Больше всего ей хотелось умереть. За последние дни желания сменялись. Молли, вода, еда, тепло, дом, все что угодно, только не этот ад. Но теперь уже ничто не казалось важным. Хелена хотела умереть. Невыносимая головная боль рассекала голову. и отдавалась электрическими разрядами в каких-то шейных нервах. Она мечтала только об одном — об освобождении. А в ее положении путь к освобождению тоже только один — умереть. Опять их куда-то повезли. Опять скотовоз, опять выкрики, ругань, сыплющиеся удары. Перед тем, как поднять пандус, загрузили черные мешки с покойниками. «Все, я больше не могу». Тысячу раз ей приходила в голову эта мысль, но грудная клетка продолжала упрямо подниматься и опускаться, словно это имело хоть какой-то смысл — дышать. Если ее можно назвать сном, ей снился Лондон, как он ее спасает Как-то проснулась и услышала, он ее зовет Откликнулась, но, конечно же, он ее не услышал И не мог услышать, тут же начал истошно вопить весь барак Определить, что это было, сон или взрыв коллективной паники, она не смогла Через несколько минут все стихло А вчера она видела отца. Он вылез из канализационного люка с ружьем на спине. — Елен, солнышко, ты видела лесу? Видела, лесу и вдруг за считанные секунды изменился. Тело высохло до скелета, испарилось белым дымком, рот искривился в мучительной гримасе, слюна превращалась в мыльные пузыри, они медленно поднимались к потолку хелису. Она хотела его потрогать, но не смогла встать. Рот отца округлился. Он дышал, как пойма на рыбах. Хелё... Теперь лицо растворилось, как в кислоте, остался только череп. Хелена закричала. И, показалось, за ней приходила сама смерть. Грузовик накренился, ее прижал их к груди мешков с трупами. Человеческая кожа. В медицинском училище она научилась зашивать раны. Она и сейчас помнила свое удивление, насколько же прочна и эластична кожа человека. Прогибается почти на длину идеально заточенной иглы, но никак не хочет прокалываться. Хелена с восхищением смотрела на уверенные действия хирурга. Подумать только, как легко отремонтировать человека. Потом, конечно, первое впечатление поблекло. До нее постепенно дошло, медицина не всесильно. Ей суждено умереть. Рядом какая-то пожилая женщина что-то бормочет. Старается изо всех сил, хочет что-то сказать или просто пытается дышать. Хелена открыла рот, чтобы как-то ее утешить, но губы несчастные внезапно перестали двигаться, голова упала на грудь. М -м -м, наверное, сейчас все и произойдет, Молли». Она зажмурилась. «Не переживай, моя девочка, все будет хорошо». «Ты вырастешь большой и сильный!» Постаралась представить лицо Ландона. Жесткая светлая борода, голубые, как весеннее небо, глаза, мягкие пушистые волосы на руках. Он, конечно, забрал Молли. Она совершенно уверена, он забрал Молли к себе и наверняка уехал в Упсулу, там безопаснее. Хелена представила картину. Ландон сидит на краю кровати в своих стерта джинсах, а Молли спит, волосы раскиданы по подушке. Молли, Молли, мысли путались, но вдруг грузовик затормозил так резко, что ее отбросило вперед. Сонливость как рукой сняла, а теперь они будут нас хоронить. Сбросят в какой-нибудь ров вместе с трупами и пустят бульдозер Услышала, как опускается пандус, и уперлась в пол руками, пытаясь встать. — Погоди, открывать! Мы же не поставили заграждение! Какая разница? Они все либо мертвые, либо совсем и не убегут. Пандус опустился. Уже светает. Она-то думала, никогда больше не увидит неба. Подвое с каждой стороны! Быстро! Странно. Она увидела свет? И расхотелось умирать. С трудом встала на ноги и двинулась к пандусу. Болело все тело, но Хелена решила не сдаваться. Солнечный свет — символ жизни, а не смерти. Как только ноги коснутся земли, она побежит. Сколько пробежит, столько пробежит. Будет бежать, пока не подломятся ноги, пока не догонит пуля. Они еще не поставили заграждение. Посмотрела на растущий с каждым шагом лоскут по рассветному блеклого неба. Дошла до пандуса и увидела людей с железными палками в руках, а позади них Длинное низкое строение снова подняла глаза и прищурилась, и тут грянул первый выстрел.